Глава 15. Бар Спотлайт Мы переехали на репетиционную базу, располагавшуюся над гей-баром Спотлайт, на углу Сельма-стрит и Кауэнга-стрит, в нескольких кварталах от Голливудской аллеи славы. Помещение было крошечным, мы играли словно в кузове пикапа, но оставались там все время, пока я входил в состав «Лондон». По соседству с нами обосновалась группа «Мау-Маус», а мы репетировали по 6 вечеров в неделю, начиная с шести вечера, причем каждый раз по 6 часов подряд. Затем выходили в коридор, здоровались с парнями из «Мау-Маус», немного выпивали и болтали ни о чем. Те постоянно одевались в черную кожу, были очень худыми и носили нацистские фуражки. Выглядели испуганными, но очевидными наркоманами, пытавшимися скрывать это от нас. Я полагал, что Мау-Маус находились на совершенно другом уровне, чем мы. Но они слушали нас, а мы слушали их. Несколько раз ходили на их концерты в каком-то андеграундном клубе. Парни работали для совершенно другой публики. Но если бы у них можно было что-то украсть или чем-то вдохновиться, то я бы не отказался». Гомосексуализм для меня тоже был в новинку. Если бы айдаху и была гей-сцена, то она, вероятно, оказалась бы в глубочайшем андерграунде. Но двери Spotlight выходили прямо на оживленный перекресток, и люди постоянно курсировали из клуба на улицу и обратно. Мы думали, что это круто. Плюс подобное напоминало о Дэвиде Боуи и The New York Dolls. Нам нравилось все необычное на грани нормы. Но мы не ходили в тот бар. И не потому, что были несовершеннолетними — всем было наплевать. Или натуралами — всем тоже было наплевать. А потому, что не имели лишних денег. Зато распивали бутылочный ром Бакарди и запивали его содовой или колой из собственных запасов, пока не кончался весь ром. Таков был ритуал. Шесть часов репетиции, а потом тусовка на всю ночь. Устоявшийся образ жизни стал частью меня, и когда я пошел делать первую татуировку, то попросил набить эмблему летучей мыши с этикетки Бакарди, что и сделал Роберт Бенедетти. Он был первым моим знакомым с пирсингом в сосках и полностью татуированными руками. А сейчас у меня настолько много татуировок, что летучую мышь, набитую Робертом, найти уже довольно сложно. Почему-то не могу вспомнить почему он добавил к летучей мыши луну. Тогда я очень впечатлился результатом. В газете Recycler мне попалось объявление. Дешевую комнату в старом здании в стиле арт-деко сдают за 70 баксов. Я мог себе позволить ее еще до того, как уговорил Дэйна переехать и разделить расходы. Он тогда ночевал в машине. Квартира принадлежала фотографу по имени Крейг, снимавшему только на черно-белую пленку. Тот спал в спальне, а мы с Дейном по очереди ночевали на диване в гостиной. В здании было полно старичья, выглядевшего так, словно все они жили здесь со времен Первой мировой войны. Бабули и дедули постоянно падали, может и умирали. Машины скорой помощи, завывая сиренами, все время подъезжали к дому. Либо старики застревали в лифтах, вечно оказывавшихся чуть ниже или выше тех этажей, где должны были останавливаться. Но плата за квартиру казалась подходящей, а Крейк был талантливым и непринужденным парнем. Он делал шикарные снимки с крупным фотографическим зерном. Как раз в то время я читал мемуары Яна Хантера «Дневник звезды рок-н-ролла», позже ставшую источником вдохновения при написании книги Героиновые дневники. Примечание. Diary of a Rock'n'Roll Star. Эта книга впервые опубликована в июне 1974 и повествует о пятинедельном туре группы Mod the Hupple по США в ноябре-декабре 1972 -го года. Там есть сцена, поразившая меня тогда. Ян рассказывает, что в состав группы Модда Хупл входили одни англичане, вечно недополучавшие солнечного света. Но теперь они сидят у бассейна в Тропикано Атлантик-Сити прямо на солнце. Примечание. Тропикана Атлантик-Сити также известен под названием «The Trop» и «Trop World Resort». Роскошный курорт и казино в городе Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Он пишет о ботинках гитариста на наборной платформе и о том, что у его барабанщика звезды на джинсах. Наша квартира располагалась довольно высоко, и оттуда можно было видеть соседние дома. В конце квартала находилось здание с бассейном, и я сказал Дэйну, что если бы мы смогли упросить Крейга снять нас у него, то получилась бы прямо сцена из книги Яна. Чтобы добраться до бассейна, Приходилось перепрыгивать через несколько заборов, но в один прекрасный день все пошло не по плану. Мы в пятером вся группа, добрались до бассейна. Но когда рассаживались вокруг него, увидели парня, бегущего к нам с бейсбольной битой производства Луисвилл Слайгер, в руках. Мы вбежали в вестибюль дома, стоявшего на участке, а этот маньяк размахивал битой прямо за нашими спинами. Как только мы добрались до выходной двери, он высоко поднял ее и сделал гигантский замах, но попал по стеклянной люстре. Подвески разлетелись вдребезги, вокруг посыпалось стекло, и парень снова замахнулся. Вероятно, он был каким-то сумасшедшим, по его глазам было видно, что у него не все в порядке. Чувак убил бы нас или избил до полусмерти, но мы оказались настолько поражены и напуганы, что нам даже не пришло в голову броситься на него». Почему мы в пятером не стали драться с ним? Он был в одиночестве, но полон решимости. Мы тоже, но у него имелась бейсбольная бита, а у нас с собой не было даже гитар. Дейн устроился чистить бассейны в Беверли-Хиллз и Бел-Эйр. Там стояли особняки. А когда у меня выдавалось свободное от работы время, я помогал ему. Одним из клиентов Дейна стал Джеймс Каан, американский актер. У него был огромный дом. Если мне не изменяет память, актер купил его у Карла Вильсона из группы «The Beach Boys». Но Дэйн просто работал по его заказу, и Каан не знал, как мы выглядели. Как-то он выбежал из дома, крича и размахивая веревкой, похожей на случайно оказавшееся у него лассо. Ведь Каан был кинозвездой, а какая же кинозвезда без лассо? Все это выглядело очень странно и напоминало об истории о безумце с бейсбольной битой. Вероятно, мы показались Джеймсу Кану странными персонажами. Два чувака, одетые вовсе не в шорты и гавайские рубашки, характерные для уборщиков бассейна. К тому моменту моя обычная одежда выполняла роль сценических костюмов. Другой у меня просто не было, а Дэйн облачился в собственный рок-наряд. Каан некоторое время кричал, размахивал лассо, а затем, наконец, успокоился. Самым смешным оказалось то, что в итоге он надул Дейна. Но когда мой друг надавил-таки на актёра и заставил заплатить, его бухгалтер прислал чек без подписи. Дейн отправил бумагу обратно, а бухгалтер выслал другой. Но на новом чеке номер банковского счета оказался размытым и нечитаемым. Так все тянулось и тянулось... Пока не превратилась в большую проблему. Джеймс Кан был кинозвездой, у него было лоссо, у него был особняк в Беверли хиллз Но единственное, чего у него не было, так это 45 долларов, которые он задолжал Дейну за уборку бассейна. Мы чувствовали, что получили важный урок, только я не уверен, что мы поняли, в чем он состоял. Втроем с парнями мы устроились торговать лампочками где-то в районе Сансет-Бульвар. Теперь тот офис стал студией звукозаписи. Я слышал, что она принадлежит участнику группы «Дивоу», но тогда это была куча кабинок, в каждой из них стоял стул, старый телефон, лежала телефонная книга и ничего больше. Каждое утро мы начинали холодные обзвоны, пытаясь продавать лампочки по цене в два или три раза превышающую их нормальную стоимость. В чистом виде игра в числа. Если будет сделано достаточно звонков, то кто-то обязательно согласится и покроет все расходы на остальные звонки. Для работы я выбрал себе имя из телефонной книги Боб Арчибальд. В разговоре прибавлял к нему название компании. Все звучало официально и иногда срабатывало: скажи, Боб, сколько у вас всего лампочек? 16? Понятно. В них есть черный налет по краям. Если так, они могут вспыхнуть. «А перегоревшие лампочки, они тоже могут быть опасными?» Каждый день мы выписывали несколько накладных, но потом Лиззи посетила идея. «А зачем мы работаем на дядю? Почему бы нам не открыть свою компанию?» «Мы придумали название G -E -L, G.E.L. — General Electric Light». Оно было незарегистрированным и незаконным, но мы придумали логотип, купили несколько комбинезонов и заказали футболки. Затем провели несколько холодных обзвонов и сами появились у клиента через час с кучей лампочек. Старые лампочки мы забирали и продавали. Афера сработала, и мы открыли счет в банке. Там у нас даже удостоверения личности никто не спросил. Лиззи сделал магнитку с надписью «General Electric Light», прицепил ее к боковине своей убитой старой машины и выезжал к клиентам в потрепанном сером комбинезоне. Все мы работали под псевдонимами. Я был Ником Джонсоном. Дэйн использовал имя парня, который организовывал концерты в клубе «Старвуд». «Я Дэвид Форест, заявлял он. А Лиззи выбрал реальное имя — «Стив Перри». Оно ему не нравилось из-за Стива Перри, вокалиста группы Джани, Но для нашей компании было в самый раз. Вскоре Лиззи пришла в голову очередная идея. Он звонил кому-нибудь из старых клиентов, разговаривая с ним тихо, медленно или так, как будто был под кайфом. Провоцировал собеседника повесить трубку. Это неизбежно должно было произойти, и человек действительно вешал трубку. Затем Лиззи перезванивал и нормальным голосом говорил. «Привет, это Стив Перри из компании GE Supply. Звоню, чтобы подтвердить ваш заказ на 12 восьмифутовых энергосберегающих ламп Вот Майзер». «Что? Я вообще ни одной не заказывал?» — изумлялся клиент. Будучи в ярости и брызгая слюной, тот обязательно вспоминал. «Какой-то идиот звонил мне, но я не заказывал никаких чертовых ламп». Лиззи делал паузу. Он выглядел очень серьезным, хотя мы с Дэйном оба строили ему рожи. И говорил, «Знаете что, мне очень жаль, но парень облажался в последний раз. Я увольняю его ко всем чертям собачьим. С ним покончено. Не моя проблема, останется он жив или нет». Внезапно клиент смягчался. «Слушай», — отвечал он, — «ладно, давай доведем дело до конца. Ничего страшного он не сделал, не хочу, чтобы у него были неприятности». Вот каким был подход Лиззи. Озорство сквозило во всех его делах, в творчестве и в игре на гитаре. Это было видно даже потому, как он расхаживал по Голливуд-бульвару в Топике. С ним было просто приятно и интересно находиться рядом.